19 марта 130 года. Пять дней до игр. Кирион. Камуайр ведет Кириона через сад, за виллой проконсула. Сад обширен, он взбирается уступами на холм, журчит фонтанами на террасах, пестрит розариями просветах кипарисовых аллей. Разбегается по склону коридорами из галлициний и бугенвиллей. Но Кирион проходит сад, сгорбившись и глядя вниз, и видит перед собой только ноги конвоира и глубокие следы его калик на песчаных дорожках. виби Сабина ждет его на каменистой скамье в белой ротонде, в центре которой возвышается мраморная статуя обнаженного юноши. Супруга Цезаря снова одета в простую палу, только не белую, как в прошлый раз, а бледно-голубую. И, как и три дня назад, она вновь одна, без свиты. И даже если где-то неподалеку скрываются ждущие ее приказания слуги, они никак не обнаруживают своего присутствия. Кирион склоняется в почтительном поклоне, но Августа раздраженно машет рукой. — Не кланяйся. Разве тебя не предупредили? — Да, госпожа, прости мне мою забывчивость. — Но, надеюсь, ты хотя бы помнишь мой приказ, Хирококкинос. — строго спрашивает она. «Я велела тебе предупредить твоих христиан, что их женщинам и детям нечего делать на арене этих омерзительных игр. Ты передал им это?» «Да, госпожа», — опускает голову Кирион. «И что же, их там не будет?» «Надеюсь, они послушают меня, госпожа». «Надеешься?» — скидывает брови Августа. «Разве ты не уверен?» «Разве твоим людям не достает уважение к тебе, чтобы слушаться тебя беспрекословно?» «Они свободные люди, госпожа, и каждый вправе решать, но за детей они решать не вправе», — резко перебивает его Сабина. «Да, госпожа», — вновь склоняет голову Кирион, — «и все же распорядиться их жизнями я не могу». «Ну вот что, старик», — голос Сабина наливается гневом. «Если ты не сможешь выполнить мой приказ, то в день игр тебя ждет не просто домнатио-эт-бестиас, а нечто пострашнее. Я прикажу, я прикажу, я придумаю для тебя». «Домнатио-эт-бестиас» — предание зверям латынь. Официальное название казни через растерзание хищниками, применявшееся в Римской империи. Она вдруг закрывает лицо и бормочет из-под ладони «Нет, не то, не то. О, как все ужасно!» Кирион ждет, что сейчас, как в прошлый раз, прибежит рабыня с чашей и даст Сабине успокоительное питье. Но никто не появляется. Еще минуту жена Цезаря сидит, закрыв лицо, потом опускает руки, устремляет взгляд на статую обнаженного юноши и тихо произносит с какой-то непонятной ненавистью. «Мне так нравилось!» Сидеть в этой ротонде, а вчера здесь появилось это. Дурновкусие. Повсюду. Некуда деться. Она продолжает с ненавистью смотреть на статую, и Кирион тоже окидывает ее взглядом. Статуя в два человеческих роста возвышается над ним, и золотой венок на голове статуи сияет будто под самыми облаками. «Это Антиной», — произносит Августа. Любовник Цезаря. Подобных статуй уже сотни по всей империи. Кирион отворачивается от статуи и видит горькую усмешку на губах Сабины. Кажется, он хочет его обожествить. Но это еще ничего. Бывали цезари, которые делали сенаторами любимых коней. «Сядь, Кирикокинос». Она показывает на скамью рядом с собой. «Но, госпожа...» — Кирион невольно пятится. «Сядь, говорю тебе». приказывает она, и Кирион робко опускается на край скамьи, как можно дальше от этой странной жены Цезаря. — Помнишь ли наш прошлый разговор о Муции из Циволи и о том, что в юности ты повторил его поступок, еще о том, что никогда не пожалел об этом? — Конечно, помню, госпожа, — почтительно кивает Кирион. — Сколько лет тебе было, когда ты сжег свою руку в храме Юноны? — спрашивает Сабина. — «Двадцать, моя госпожа! А мне было тринадцать, когда я сделала вот это!» Она до локтя обнажает правую руку, выпростов ее из одежды, и показывает плоский шрам возле запястья. Держала руку над светильником, хотела почувствовать, каково было с циволи. «Но сдалась гораздо быстрее тебя. И, должна сказать, я тоже до сих пор не считаю тот поступок глупым». Сабина прячет руку в складках ткани. — А теперь я показала тебе этот шрам, чтобы ты знал. Я лучше прочих могу понять тебя, понять, что ты чувствовал тогда. И если судить справедливо, ты ведь вовсе не сдался, упав без чувств возле жертвенника. Это твое тело отказалось терпеть боль. поверь я видела немало страдающих людей. Губы Августа искажает гримаса, Не то жалостливая, не то брезгливая. Не думай, мне это неприятно, как бывает некоторым. Но мне любопытно. Почему-то я склонна думать, что боль должна срывать маску с человека и обнажать его в суть, подобно тому, как огонь очищает рану, выжигая гниющую плоть. Но пока что я раз за разом убеждаюсь, что боль унижает человека, превращает в животное. Значит, именно такова суть человека. Неизменная и скотская. И все же на легионы скотов находится хотя бы один сцевола. И вот скажи мне, херакокинос думал ли ты о чем-то, когда горела твоя рука? Мог ли думать? И если мог, то запомнил ли свои мысли? — Я отвечу тебе, госпожа. Кирион поворачивает голову и встречается глазами с Сабиной. — Но прежде... «Хотя я знаю, что ты не любишь многословия, все же скажу. Я, госпожа, сейчас чувствую себя странно. Мои мысли путаются. Происходит нечто для меня немыслимое. Ты, Август, ведешь со мной столь доверительный разговор, и я вижу в твоих вопросах не праздное любопытство, а желание понять суть моего поступка. Ты даже привела доказательство некой тождественности». существующей между нами, и показала мне этот шрам, которым ты, судя по всему, гордишься. На этот раз твое многословие не рассердило меня. Голос Августа смягчается. Но в твоих словах таится и нечто неприятное. Ты поражен тем, что я снизошла до откровенного разговора с тобой, простолюдином. Значит, ожидал увидеть во мне надменное и спесивое существо, а я не терплю спесь и высокомерие. Теперь вернись к моему вопросу. Открой мне те мысли, что посетили тебя, когда твоя рука горела на жертвеннике, горела по твоему желанию и по твоей воле. Я просто молился, госпожа. Кирион бросает на Сабину короткий взгляд. Я молился всем сердцем и всем разумом и твердил молитву, которая в одно мгновение пришла мне в голову. Господь, терплю во имя твоеё — Господь, терплю во славу твою. Вот и все. Сабина молчит, задумчиво, мнет и разглаживает край одежды. — Значит, ты сделал это ради своего бога? — наконец спрашивает она. — Да, госпожа. — Я кое-что слышала о вашей секте. Слуг Кириона обостряется. Он пытается уловить в голосе Августы неприязнь, столь привычную в чужих устах, говорящих о христианах, но голос Абины звучит все так же ровно. — Толком не знаю, кто он, ваш бог, — продолжает Августа, но ты пожертвовал своей правой рукой, чтобы доказать преданность ему. — Да, это так, госпожа. — И что же, ты не захотел воскурить Фимиам нашим богам? По своему богу ты воскурил собственной горячей плотью, и ты считаешь, что этим ты порадовал его, что угодил ему? Значит, твой бог такой же, как и прочие боги. И хочет того же, что и все боги, слепого и фанатичного поклонения. Только твой бог более кровожаден, если он радуется смраду от горящего человеческого мяса, так? — Нет, госпожа, — вырывается у Кириона. — Конечно, если ты позволишь мне такую дерзость возражать тебе. — Позволю, — кивает Сабина. — Я говорю с тобой не для того, чтобы ты поддакивал, скрывая свои мысли. Поддакивающих у меня и без тебя хватает. Итак, в чем же твое нет, старик? Почему твой бог не такой, как прочие?» «Потому что, госпожа, — твердо говорит Кирион, — что ему не нужны ни воскурения, ни жертвы, не нужно поклонение ему нужна только преданность, и руку я сжег не для того, чтобы угодить ему, или умилостивить, или что-то получить от него. «Но для чего же?» — в голосе Сабины появляется нетерпение «Это самое малое, что я мог сделать, чтобы доказать ему мою любовь и мою готовность следовать за ним». «Следовать куда?» «В его царство, которое он призывает всех верных». «И где же это царство?» «Оно скоро будет здесь, в этом мире». Царство без боли, без злобы, без принуждения. Царство тех, кто услышал слова Господа о том, что можно и должно жить сначала для ближнего, а потом для себя. И если нужно, то и совсем отрешиться от себя, все без остатка отдавая ближним. Таков будет единственный закон грядущего царства, царство истины, которое пребудет вовеки. «Ну а если ты не успеешь увидеть это царство при твоей жизни, если умрешь раньше, чем наступят эти блаженные времена?» «Господь воскресит меня, чтобы призвать в свое царство. Только надо уже сейчас жить по заповеданным им законам истины и добра, каких бы испытаний и лишений это ни стоило». «Ну что ж», — говорит Сабина, — Похоже, ты служишь поистине сильному Богу, если готов идти наперекор всему миру, если веришь, что даже смерть не станет преградой на пути в обещанное царство. И вновь Кирион не слышит в голосе Августы ни сарказма, ни высокомерия, которые были бы естественны в устах язычницы. — Но вот еще что, — задумчиво продолжает Сабина, — какая участь ждет тех, кто не захочет жить по законам добра и истины? они сейчас ни в будущем царстве ведь наверное такие глупцы найдутся и даже можно не сомневаться их будет великое множество прежде чем придет царство истины твердо говорит Кирион, — господь совершит великий суд над всеми людьми суд на котором каждый будет оправдан или обличен собственными делами и всем что он имеет в своем сердце обличенные будут низвергнуты и куда ж поднимает Сабина свои густо накрашенные брови. — В огонь вечный, называемый гиеной, — говорит Кирион. — То есть на вечные страдания? Кирион вдруг замечает, что Августа нервно сжимает кулаки, так что у нее белеют костяшки пальцев. — Да, на вечные страдания, которые они заслужили, — отвечает он, потупившись. — Знаешь, старик... Говорит Сабина тихо и даже как будто печально. Хочу рассказать тебе про одного человека, достойного, всеми уважаемого гражданина, отпрыска знатного рода. У него, видишь ли, есть одна причуда. Этот гражданин не может уснуть, пока не услышит, как кто-то кричит от боли. Поэтому на его вилле устроен особый подвал, где каждую ночь искусные палачи жгут, режут. Бичуют, пронзают, ломают, обдирают и варят в котлах одного, а то и сразу нескольких рабов и рабынь. Каковых у богатого гражданина без счета? А гражданин спокойно и безмятежно спит под их вопли. А бывает, что и развлекается в объятиях гитер И вот что я скажу тебе, Хирококинос. Сабина повышает голос. «Даже если истязаемые рабы в чем-то виновны и действительно заслуживают наказание, мне этот гражданин с его привычками отвратителен. Ты слышишь, старик, отвратителен!» «А теперь ответь!» Она вновь говорит ровно и спокойно. «Одобряешь ли ты этого гражданина? И хотел бы оказаться на его месте?» и смог бы безмятежно блаженствовать над пыточным подвалом, зная при этом, что так будет вечно, и для тебя, и для тех несчастных, вопящих от боли и ужаса под твоей опочивальней? — Нет, госпожа, — мотает головой Кирион, — мне это отвратительно, так же, как и тебе. — Так ведь это и есть твое царство истины, которое ты сейчас описал, — тихо говорит Сабина. это твои праведники которые блаженствуют в царстве добра зная что их собратья по роду человеческому непрестанно мучаются горя и не сгорая в гиене какие же они тогда праведники и в чем их отличие от того гнусного гражданина или твой бог лишит их разума чтобы они ничего не знали и не тревожились об этом и тогда твое царство истины будет царством блаженных безумцев ну что же ты молчишь старик Голос Сабины становится еще тише и печальнее. «Неужели ты не задумывался об этих простых вещах? Неужели у тебя не хватало воображения, чтобы представить подобное вечное царство, которое окажется отвратительнее и безжалостнее даже нашего несовершенного мира?» Низко опустив голову, Кирион молчит. Он не был готов к подобному разговору. «Но таково...» Наконец, — говорит он, — таково будет торжество справедливости. Справедливости, как понимает ее твой бог? Или как понимаешь ее ты, его краснорукий раб, проживающий тяжелую жизнь и накопивший великую обиду на всех живущих, бесчестно, на всех унижавших и тиранивших тебя и твоих близких, и жаждущие справедливого отмщения? Ты снова молчишь, премудрый Хирококинос. Говорит Сабина, и даже в этих ее словах слышится не издевка, а только горечь. Долго она сидит безмолвно, устремив невидящий взгляд на круглые ягодицы статуи. «Мне жаль, что я скоро умру, старик», — наконец произносит она, и Кирион думает, что ослышался. «Может быть, Августа хотел сказать, мне жаль, что ты скоро умрешь?» «Авгур предрек мне это», — продолжает Сабина. Честный старик, подобно тебе. Я и сама чувствую приближение смерти. Только не знаю еще, что именно убьет меня, моя болезнь или ненависть супруга. А может быть, наши общие враги. Ох, знал бы ты, старик, сколько их. Или же, возможно, я сама решу уйти. И все-таки мне жаль оставлять этот мир. Не то чтобы он мне так уж нравился, но, по крайней мере, я знаю его. А что будет там? И, главное, найдется ли там кто-то, кто будет милосерден ко мне? Наши боги? От них не приходится ждать ничего хорошего. Они слишком подобны людям и даже превосходят их в жестокости и коварстве. Иудейский безымянный бог? Мне рассказывал о нем один удивительный человек, такой старый, что он увидел неразрушенными Иерусалим и великий храм иудейского бога, и даже служил в этом храме. Его бог увиделся мне ревнивым и мстительным. То был бог воинственного и самолюбимого народа, бог военачальник, который должен привести иудеев к великой славе и господству. Только представь этот несчастный народец, ныне растоптанный рассеянный по всей земле. От того человека я услышала про рай для праведных и ад для грешных, и про Божий суд, о котором и ты говорил сейчас. А есть еще Митра с его нынешним сонным последователей есть Гор и Зида, которым продолжают поклоняться за Нилом, есть и Бастет с кошачьей головой, которой цариц Клеопатра некогда возвела святилище в самом Риме, и оно до сих пор не пустует. Есть и древнейший Амар-Утук, чьи жертвенники еще горят в Сирии. а Сколько же их, сколько, сколько!» Сабина печально качает головой. «И все так похожи на людей, и, значит, похожи друг на друга. И вот твой бог, как ты утверждал, он милостив и великодушен. Так почему этот бог не может или не желает вразумить и спасти всех и навсегда упразднить ад?» ибо там будет некого мучить. Ну что же, старик, ты так и будешь молчать или когда-нибудь начнешь отвечать мне? — Да, Августа, — говорит Кирион, поднимая глаза на Сабину. — Мой бог истинно милосерден, но он не желает принуждать человека ни к чему, даже к добру, ибо человек сам должен взрастить добро в себе. — Так, — кивает Сабина, — Но почему же он не хочет подождать, пока зерна добра не прорастут в каждом? Значит, он просто нетерпелив, а, Хирококинос? Просто по-человечески нетерпелив, так? Нет, госпожа, его терпение велико. Но он дал срок на покаяние, дал его всем людям, предупредив, однако, что этот срок не бесконечен. И наступит время держать ответ, как люди распорядились отпущенным временем. То есть этот срок пройдет, и твой бог превратится из доброго учителя в судью и палача? Ты говоришь, твой бог не хочет никого принуждать к праведной жизни. Но разве угроза вечной муки — непринуждение? Разве страх может быть наставником совести? Разве справедливость должна ввести в пыточный подвал? О, старик, при таком понимании истины твое учение губительно. Подумай хотя бы о том, что некие правители захотят воплотить идею о подобном царстве справедливости, не дожидаясь, когда это сделает Бог. И устроят свои судилища, и разделят грех и добродетель, как им заблагорассудится, и возведут райские чертоги и адские живодерни по своему разумению. И сами решат, что считать истиной, а что заблуждением, достойным казни, и примером для себя возьмут высший суд твоего Бога, хотя сами будут по-человечески низменными, жестокими и уродливыми. Нет, старик, уж если твой Бог хочет научить людей добру, то в нем самом не должно быть никакого зла. и Если хочет призвать к разуму истины, то в нем самом не должно быть неясности и противоречий. И если хочет умягчить злые сердца, то уж никак не должен делать это железной и огненной рукой. А ты, Хирококинос, к великому сожалению, опять говоришь о каком-то очеловеченном боге, в котором перемешаны добро и зло. Несколько минут длится молчание. Его нарушает Сабина, которая вдруг спрашивает Кириона совсем просто и по-доброму. «Вижу, что ты остриг свою бороду». Ты стал выглядеть странно, совсем как старый римлянин. Зачем ты это сделал?» «Это для того, моя госпожа, чтобы вернее подставить горло львиным клыкам». Так же просто отвечает Кирион. «Молю Господа, чтобы он даровал мне легкую смерть, ведь даже при домнетио-эт-бестиас она, возможно, если зверь быстро убьет тебя». «Вот как!» — подавленно произносит Августа. и вновь надолго умолкает. Песок хрустит сбоку от ротонды под чьими-то осторожными шагами. Появляется бритоголовый Патриций, который в прошлый раз встречал Кириона и наставлял его, как вести себя с Августой. Возможно, он пришел с каким-то известием, но, увидев его, жена Цезаря отрицательно качает головой и делает знак, чтобы бритоголовый ушел. И когда они вновь остаются вдвоем, Августа тихо говорит Кириону. «Ох, старик, старик, рассуждаю о добре и милосердии, сама мучаю тебя вопросами. Тебя, которому через пять дней идти ко львам на арену. А ты ведь, верно, и с мыслями собраться не в силах. Но меня обмануло, что выглядишь ты таким спокойным. А сам уже горло обнажил для львиных клыков. «Не кори себя, госпожа». Так же тихо произносит Кирион. Я действительно спокоен, насколько это возможно в моем положении. И думаю, тебе будет важно узнать о причине моего спокойствия. Просто я знаю, что не умру. То есть, возможно, умрет мое тело, растерзанное зверями. Но жизнь моя продолжится. С Господом. И это не надежда, не иллюзия, не самоутешение, а именно твердое знание. свободный от сомнений. И знаю я это потому, что Господь мой Иисус Христос сам показал, что смерти нет, и, будучи распят близ Иерусалима, Он через два дня ожил, восстал из склепа и во плоти пришел к Своим ученикам и говорил с ними, тогда как раны на Его теле были еще свежи. И я, Августа, близко знал человека, который видел все это своими глазами. И смерть Господа, и его воскресение, и потом долгое его пребывание среди людей. И этому человеку я верю больше, чем самому себе. А прошлой ночью и я увидел моего Господа и говорил с ним. И знаешь, о чем мы говорили? О свободе. Не о страхе, не о предательстве, даже не о верности. «О свободе!» Голос Кириона разрастается, он уже не сидит, согнувшись в полупоклоне, а распрямившись и повернувшись к Сабине, смотрит ей в глаза. «И вот я удостоился от моего Господа великого права быть свободным, право, которое, впрочем, есть у каждого человека, но исполняется оно лишь при том условии, что поступки и слова, и мысли человека, и даже его желания не отягощены злом». Такова истинная свобода, предуготованная для нас Господом. Я не считаю себя безгрешным, Август, о нет, но вот Господь уверовал в мою совесть и дал мне право поступать по ее повелению. И это великое счастье, госпожа, и, может быть, даже блаженство, ибо уже сейчас я чувствую в себе частицу царства истины. Что же до твоих слов, Август? и я буду размышлять над ними столько, сколько у меня осталось до смертного часа на арене, и даже после этого часа, ибо это важные слова, сказанные тобой о моей вере непрезрительно и незлобно. Это не слова с ненавистью брошенные из толпы слепоглухих несчастных, не ведущих, что творят, и не знающих, куда идут, но слова, рожденные твоим искренним стремлением приблизиться к истине и найти утешение для твоего одинокого сердца. В тот день, возвращаясь в приторию, Кирион побывал в своем опустевшем доме, извлек из тайника пергамент и написал на нем лишь семь кратких слов. «Господь мой, милостив будь ко мне, грешному!» Это были последние слова, написаны им на свитке